Ну вот, с этим справились, подумал Вячеслав Рудольфович, и ощутил, что самое лучшее, что он может сейчас сделать, это лечь спать. Он снял пальто, поправил надпись над диваном, извещавшую о местонахождении важного наркомата Советской республики, лёг, с наслаждением вытянул ноги и мгновенно уснул. Минжинский не слышал, как в комнату управления делами вошёл Владимир Ильич. И Бонч-Брюевич доложил ему, что у советской власти уже организован второй комиссариат. «Позвольте, Владимир Ильич, вас познакомить». Бонч-Брюевич подвел Ленина к дивану, на котором спал Минжинский. Владимир Ильич прочитал надпись, взглянул на спящего временного заместителя наркома финансов, улыбнулся и сказал, что, пожалуй, хорошо, когда народные комиссары начинают деятельность с того, что подкрепляют силы. Глава шестая. На мгновение хватило ощущения беспомощности. Казалось, впереди была стена, глухая и податливая, как резина. Надови она поддаётся, отпусти она тут же обретает прежнюю форму. Сейчас наедине с собой, Вячеслав Рудольфович с беспощадной прямотой оценивал, анализировал собственные действия за последние дни. Кое-что сделать удалось. Государственный банк начал выдавать деньги на заработную плату и на покрытие расходов по неотложным нуждам. Коммерческие банки вчера тоже целый час производили кассовые операции. Не целый час, а только час, единственный час, поправил себя Вячеслав Рудольфович и поглядел на бумаги, разложенные на столе. Торопливые строки не очень разборчивого почерка сливались в тусклые полосы. Бумаги сейчас были инквизиторами, одолевали бесконечными вопросами, требовали, торопили, укоряли. Усталость подошла к тому пределу, когда организм наотрез отказывается повиноваться воле. Все, — решительно сказал сам себе Вячеслав Рудольфович, сгреб бумаги в ящик стола и подумал, что нужно увидеть Веру, сестру. Это же Бог знает, что такое. Живут в одном городе. Пустя к езды друг к другу, они могут встретиться. Сейчас же, немедленно, к Вере. Вера Рудольфовна обрадовалась его приходу, захлопотала, притащила чайник с кипятком, нарезала хлеб и жёсткую паевую колбасу. Ешь. Села напротив, подперев под давней привычки кулаком подбородок и уставилась тёмными понимающими глазами. Устал? Плохо ешь, мало спишь. Как здоровье? чтобы подавить настойчивое желание пожаловаться, Минжынский вслух начал вспоминать полузабытые картины прошлого, случаи из детства. Вера слушала внимательно и улыбалась. Она понимала Вячеслава, и ей хотелось подойти, обнять его, по-сестрински пожалеть. Но она знала, что делать этого нельзя. Вячеслав должен сам одолеть, победить собственные сомнения и усталость. Она знала, что брат не принимал никогда чужой участиливости к себе, если даже она исходила от самых близких людей. Кажется, я начинаю уставать, всё-таки признался Вячеслав Рудольфович сестре. Чай разливал успокоительное тепло, а стакан было приятно греет ладони, и мёрзнешь, конечно. Что ты? Ты погляди, какую шапку я себе раздобыл. Вячеслав Рудольфович снял с вешалки и продемонстрировал овчинную в густых завитках казачью папаху, добытую по случаю. Вера покосилась на легкое пальто брата и подумала, что к такой папахе неплохо было бы Вячеславу раздобыть еще полушубок или зимнее пальто с воротником. Холода ведь на носу? У нее, конечно, нашелся шарф, пушистый, теплый, как раз такой, о каком он мечтал. Как дела идут? Вечеслав Долфович поставил стакан, помолчал и признался: "Трудно. Нужны люди, а их нет. Я тереблю всех, кого можно, а мне отвечаешь, что главное сейчас фронт. А здесь разве не фронт? Убить можно не только пулей: голод, холод, болезни, без денег не купить хлеба, проплёва одежды. Нет в банке сейчас тоже фронт, тоже сражение. А ты знаешь, как сражаться?" "Знаю", ответил Вячеслав Рудольфович и удивился чёткости определённости собственного ответа. Прежде всего привлечен на нашу сторону младший обслуживающий персонал и тех честных людей, которые, я убеждён, есть и в банке, и в Министерстве финансов.